Глава вторая Был день рождения панны Ванды. К утру смуглая Ануся принесла ей гладко выглаженное швейцарское платье, воздушное и легкое, как сон, расчесала и спустила две тяжелые косы вдоль стана, и стала молоденькая Ванда, похожей на Мадонну, в этом странном белом наряде. Утром она ездила в костёл исповедаться и приобщиться святых тайн у пана Ксенца, а также помолиться за Юзика, за Казю, За всех, кто сражался. Она жарко молилась в это утро и плакала горько, тяжело, несмотря на то, что был ее день рождения, всегда радостный, веселый, приятный. Увы, теперь не было радости и веселья у молоденькой панны Ванды. И минутами, отрываясь от своего горестного настроения, она вспоминала недавнее прошлое. Так ли праздновали день ее рождения в прежние счастливые годы? Тогда гремела музыка приглашали из Львова военный оркестр, плясали краковяк и мазурку до самого солнечного восхода. Шампанское лилось рекой. Молодые пани и поненки жены и дочери соседних помещиков лихо постукивали высокими каблучками в такт бряцания шпор своих кавалеров. А теперь где они, эти кавалеры? Все на войне, воюют с москалями, поливая кровью свои каждую пять земли. Вон, говорят, Русские побеждают все время, а насколько это правда, здесь даже и не знают. Все газеты только и заняты прославлением подвигов славного австрийского воинства, разбивающего врага на каждом шагу. На деле же слышно совсем иначе. Австрийцы отступают, а москали преследуют их чуть ли не по пятам.